Полиевский гук. Домашний стадион. Самый обыкновенный стул может послужить прекрасным снарядом для занятий физкультурой в домашних условиях. С его помощью можно проделать множество упражнений, тем более если под рукой два стула. Не меньше возможностей для выполнения самых разнообразных упражнений таят стул-кресло, кровать и так далее. Необходимо лишь немного изобретательности. Например, два стула могут служить параллельными брусьями, а если положить между ними палку с упором на сиденье, то можно лежа подтягиваться. До пятилетнего возраста ребенка может удовлетворить стадион в дверном проеме. Основа его – три крючка из 6-миллиметровой проволоки в притолоке. К среднему крючку можно крепить канат. К крайним – качели, трапецию, кольца. В настоящее время все шире распространяется опыт использования домашнего спорткомплекса семьи Никитиных. Этот опыт обобщен в книге Скрипалева «Стадион в квартире». В нашем сборнике в главе «Родительский опыт» вы можете подробнее познакомиться с ним. Автором разработан специальный универсальный спортивный комплекс, который может подойти для всех членов семьи, как годовалому малышу, так и его папе. При разработке комплекса было учтено, что он должен надежно крепиться, иметь красивый вид, позволять выполнять самые разнообразные движения и развивать различные группы мышц. А самое главное быть компактным. В книге описаны полный вариант спортивного уголка, включающего 11 снарядов и занимающего всего 4 квадратных метра площади, а также два сокращенных варианта комплекса. Большинство снарядов комплекса малогабаритно, хотя подходит и взрослым. Комплекс можно смонтировать в квартире без крепления к потолку и полу буквально за 20-30 минут. Однако следует помнить, что домашний спортивный комплекс это не универсальное средство, а лишь одно из многих в системе физического воспитания. Следовательно, комплекс нужно дополнить спортивными сооружениями дворового типа, перекладина, гигантские шаги, беговая дорожка и другие. Некоторые снаряды особенно интересны и полезны. Оказывается, уже в кроватке трехмесячного ребенка можно установить мини-перекладину или лесенку. Встанька, в которой шесть перекладин крепятся к двум боковым стойкам, закрепленным за боковые решетки кроватки. Для физического развития ребенка в первые месяцы его жизни полезно устроить простые деревянные перекладины, лесенки в кроватке. Прикрепленные на разных уровнях, они позволяют малышу подтягиваться, вставать, удерживать равновесие, перемещаться. Снаряды комплекса пригодны для выполнения различных упражнений. Так, для упражнений в висе... Имеется перекладина, кольца и трапеция. Снарядом для прыжков служит прыжковая лиана, сделанные из упругой вакуумной цилиндрической резины и компактный батут. Последние одновременно выполняет и функции гимнастического мата и глушителя соскоков. Кольца используются для вращений самого различного характера. Для ребенка в спорткомплексе предусмотрены обычные качели, в которых В целях безопасности вместо доски для сидения используется старая покрышка от малолитражного автомобиля. Развитию равновесия служат наклонные треугольные лестницы с небольшим углом подъема 30 градусов, которая связывает все снаряды спорткомплекса. Для скатывания предусмотрена наклонная горка с углом наклона 30 градусов. В спорт уголке имеется большой выбор снарядов для лазания: Это обычный канат, наклонный канат, а также наклонные треугольные лестницы и вертикальные качели из вакуумной резины. Взрослые на снарядах комплекса могут выполнить ряд упражнений на перекладине, кольцах, качелях, лазанье по канату, скатывание с горки. Много радости могут дать совместные занятия родителей с детьми, физическими упражнениями, для которых не нужно